Глава шестая. «Я пообещал заняться этим делом», — сказал ей Элейн. «Он выложил на стол тысячу долларов, и я их взял, только не спрашивай, почему». «Из чувства сострадания», — предположила она, — «ты ощущаешь свою ответственность перед обществом. Тебе необходимо видеть торжество справедливости в этом мире. А что еще могло мною двигать? Вдруг тебе просто...» Захотелось заработать легких деньжат. Меня, конечно, научили не упускать того, что само плывет в руки, признал я. Но только здесь другой случай. Впрочем, в моей профессии деньги часто даются нелегко. Ты вкалываешь сверхурочно, чтобы отработать гонорар от клиента. Но в результате все равно ощущаешь себя проходимцем, когда не добиваешься результата. Мысль о том, что в этом деле мне нечего терять... По идее, должна облегчить жизнь, но по какой-то причине не облегчает. Ты все-таки уверен, что Джордж виновен? Да, я так думаю. Причем я назвал его брату тысячу причин. Почему держусь с такой точки зрения? Но место для сомнений все же остается. Не слишком много места, даже для самых мизерных сомнений, ответил я. Мы поужинали в Виллидже. А потом заглянули в пару джазовых клубов на Бликер-Стрит, после чего поймали такси и отправились к ней домой. Утром она наварила побольше крепкого кофе, подогрела пару бубликов с маком и разделила на две половинки Папаю. Солнце заливало лучами гостиную, но Элейн, прочитав Таймс, номер который мы купили накануне, сказала, что это ненадолго. К середине дня ожидается сплошная облачность. Ближе к вечеру велика вероятность проливного дождя. «Завтра снова прояснится», — сказала она. «Только мне что за радость? Завтра понедельник. Музей закрыт!» Она снова пошла на курсы фотографий, которые назывались «Городской пейзаж в объективе камеры». А Муниципальный музей Нью-Йорка проводил выставку, которую она должна была осмотреть перед следующим занятием. — Думаю, рискну промокнуть, но поеду сегодня, — сказала она. — А ты чем займешься? — Наверное, прошвырнусь по своему району. — Мне почему-то казалось, что так ты и поступишь. По адской кухне или по Клинтону? — Быть может, немного по обоим. Надену ботинки на толстой кожаной подошве и начну отрабатывать тысячу долларов, полученную от Тома Садецкий. Потом хочу заглянуть навстречу группы а вечером у меня традиционный воскресный ужин с Джимом Фейбером. Я думала сначала заскочить в оздоровительный центр, сказала она, но, наверное, пошли все к черту и отправлюсь прямиком в музей, а потом вернусь домой и врасту корнями в кресло перед телевизором. Как получается, что от просмотра передач мозги не так сильно деградируют, если программы британские? Наверное, все дело в их манере говорить с экрана, — А ведь ты прав. Даже американские гладиаторы показались бы интеллектуальным шоу, если бы их вел Алистер Кук. Позвони мне вечером, если получится, или поговорим уже утром и передай меня большой привет Джиму. — Непременно передам, пообещал я. Мне почему-то не хотелось рассказывать Элейн о назначенной на два часа встрече со старой подружкой. Давным-давно когда любой разговор по телефону-автомату стоил всего 10 центов, ты делал его из остекленной будки с дверями, которые плотно закрывались, изолируя тебя от шума транспорта или ветра. Быть может, в других городах страны все осталось по-прежнему, но в Нью-Йорке телефонные будки постепенно проходили эволюцию и дошли почти до полного исчезновения, предоставляя все меньше удобств с каждой новой моделью, появлявшейся на улицах. — Ныне чаще всего ты обнаруживаешь аппарат, прикрепленный к столбу, и наступит день, когда и от столбов избавиться, видимо, тоже. Интересовавший меня телефон располагался на юго-западном углу 11-й авеню и западной 55-й улицы. Я знал, что именно им воспользовался глен Хольцман вечер своей гибели, поскольку других поблизости не наблюдалось. Примерно к половине одиннадцатого я пешком добрался от дома Элейн к этому месту. Я успел присмотреться к телефону еще с противоположной стороны улицы, пока ждал переключения светофора, а потом перешел и снял трубку. Послышался обычный гудок, и я повесил трубку. За многие годы, прожитые в северо-западной части Манхэттена на 11 авеню, я бывал не слишком часто в этой ее части находились автосалоны склады магазины торговавшие стройматериалами и мастерские по кузовному ремонту попавших в аварию машин сейчас все они были закрыты как успели уже закончить работу и в тот вечер когда произошло убийство я немного побродил стараясь прочувствовать атмосферу места преступления, но ничего конкретного не нашел Ни обрисованных мелом контуров тела, ни хотя бы обрывков желтой полицейской заградительной ленты. Не осталось видно ни пятнышка крови. Я мог представить, как он стоял тут, снимал трубку, рылся в карманах в поисках четвертака, опускал монету в прорезь. Затем что-то заставило его оглянуться, вероятно, звук или движение, замеченное краем глаза. Он хотел повернуться. Но еще только начал движение, как раздался выстрел, и пуля попала в него. Кусок свинца вошел в него справа, сразу под грудной клеткой. Он пробил печень и портальную вену, крупный сосуд, снабжающий этот орган кровью. По всей вероятности, это уже смертельное ранение, но он не дожил, чтобы умереть от него. Он склоняется в сторону стрелка, который в упор делает еще два выстрела. Одна из пуль скользнула по ребру и пробила мышечные ткани, не причинив серьезного вреда. Зато следующая нашла сердце и стала причиной мгновенной смерти. Он уже лежал на тротуаре, распростертый во весь рост, рядом со столбом, к которому прикреплен телефон. Раздался четвертый и последний выстрел, направленный в шею. Звук такой же громкий но он его уже не слышал. Трудно сказать, долго ли он пролежал там, и велика ли была лужа крови, вытекшая из него. Кровотечение из тел умерших людей, как правильно, не бывает обильным. А пуля, попавшая в сердце, принесла быструю смерть. Вот только пробитая артерия печени могла успеть привести к большой потере крови за считанной доли секунды, пока сердце не перестало качать ее. В любом случае, он какое-то время здесь лежал, сначала истекая кровью, а потом уже нет, пока кто-то не подобрал свисавшую трубку и не позвонил в полицию. Том Садецкий дал адрес дома, где его брат снимал комнату. Он находился на 57-й улице, чуть в стороне от авеню, старый доходный дом из красного кирпича. Справа выселся такой же, а слева простирался пустырь. Которые уже готовили под новую стройплощадку. Короткий лестничный пролет вел вниз, ко входу в подвал. В дверь на уровне глаз было вставлено стекло, но сквозь него и ничего не разглядел. Дверь оказалась заперта. Высадить ее вроде бы ничего не стоило, но я не стал даже пытаться. Не уверен, что хотел бы зайти, будь она не на замке». Вернувшись на угол 55 й улицы и 11 й авеню, я достал блокнот и грубо набросал схему места преступления. На том углу, где убили Хольцмана, находился автосалон фирмы Honda, а ремонтная мастерская из сети Мида Смафлер располагалась прямо через дорогу. Я припомнил сценарий, предложенный Томом садецкий и попробовал вычислить угол в тени, где мог прикорнуть Джордж, перед тем как некто неизвестный. «Открыл стрельбу. Никаких дверных проемов я не обнаружил, но все же нашлось местечко рядом со входом в автосалон, где человек мог бы стоять или сидеть на корточках, не слишком бросаясь в глаза. На углу, примерно в 10 ярдах от телефона, стояла урна, а еще несколько протянулись вряд на противоположном тротуаре вдоль здания мастерской». Когда я уходил от элейн, сияло солнце, но теперь облака полностью скрыли его. Небо становилось темнее с каждой минутой, температура тоже стремительно падала. И я скоро понял, что моя куртка может оказаться недостаточно теплой. Поэтому я отправился в отель, переодеться и заодно прихватить зонтик. Но стоило мне выйти на Девятую авеню, как к остановке подкатил автобус. Я немного пробежался и успел запрыгнуть в него. Может, дождя все же не будет, подумал я, и солнце еще выглянет снова, вернув тепло. Черта с два! Только в половине первого я вошел в комнату на Хьюстон Стрит, налил кофе в пластмассовый стаканчик и взял немного печенья со щербатого фарфорового блюда. Затем нашел свободный стул. Кто-то встал и зачитал традиционное приветствие АА, а потом представил первого из выступавших. Эта группа состояла в основном из представителей сексуальных меньшинств, и потому много разговоров велось по поводу СПИДа и ВИЧ. В половине второго мы встали, взялись за руки и устроили минуту молчания, за которой последовала молитва о душевном покое. Стоявший справа от меня молодой человек спросил, «А знаете, как заканчиваются встречи групп неверующих и агностиков? Они устраивают минуту молчания, а потом еще одну минуту молчания. Представляете?» Затем я прошел через Соху, сделав остановку у лотка с пиццей, чтобы подкрепиться ломтиком сицилийской и стаканом колы. спинард стрит находится сразу за каналом и протянулась всего на два квартала. У Джен квартирка на пятом этаже узкого шестиэтажного дома, зажатого между двумя более внушительными и современными зданиями. Я зашел в вестибюль и нажал кнопку ее звонка, а затем снова вышел на улицу, дожидаясь, чтобы она открыла окно и бросила мне ключ. Так она поступила в ту ночь, когда мы познакомились. И еще в нескольких случаях. Затем какое-то время ключ у меня имелся свой. В последний раз я воспользовался им, когда пришел забирать вещи. Набил одеждой две магазинные сумки, а ключ оставил на стойке, в кухне рядом с кофеваркой. Теперь я посмотрел вверх. Окно открылось, из него вылетел ключ, упал на тротуар, звякнул, подпрыгнул и замер. Я подобрал его и вошел в дом.